Над горой занималась заря. Питер, Эмми и Майкл поднялись на вершину горы. Именно там грохотали выстрелы. Чуть ниже притаился домик, у которого стояли испуганные кони. Сара и Алиша махали из-за приоткрытой двери. «Скорее, мол, скорее!» Вирусоносители буквально дышали в спину. Питер, Эмми и Майкл пулей влетели в дом. Холли с Гриром тут же выволокли из-за занавески комод. «Они совсем близко!» – пролепетал Майкл. Комодом приперли входную дверь. «Безнадега», – подумал Майкл. «Надолго ли их задержит комод? На секунду другую?» «А с окнами что?» – спросила Алиша. «Их есть чем забаррикадировать?» Тяжеленный буфет сдвинуть не удалось. «Черт с ним!» Алиша махнула рукой, вытащила из-за пояса пистолет и вручила Майклу. «Грир, на вас с Холлисом окно спальни. Остальных распределим так». Двое к двери, по одному каждому из окон. А ты, штепсель, караулишь камин. Сперва пикировщики растерзают лошадей. Все разошлись по местам. Вон они, вижу, закричал из спальни Холис.